Глава сотая Наконец, отряды сшиблись, и императорские драгуны сразу понесли потери. Джим сумел пригнуться и избежать удара пикой, однако отчетливо увидел, как голова одного из драгун отделилась от тела и взвилась в воздух вместе со шлемом, вращаясь словно мяч. Верный себе Эрвиль открыл огонь из пистолета, и в следующее мгновение... Все смешалось в кучу, где началась самая настоящая резня. Всадники цеплялись и падали на снег, и уже там продолжали выяснять отношения. Кровь обогрела снежное поле, а механические лошади смешно скрепели промерзшими шарнирами, пытаясь выполнить немыслимые маневры. лоу уже дважды вылетал из седла, однако ему везло, и на его керасе лишь появлялись новые шрамы. Он проворно вскакивал в седло и все стрелял и стрелял, меньше доверяя холодному оружию. Джим пока держался, отмахиваясь именитой саблей и временами сбивая лыжников, как он окрестил враждебных кавалеристов. Впрочем, у его белой лошади было преимущество в росте, да в силе, поэтому в случае необходимости он просто прятался за стальной шеей скакуна и пускал его вперед как танк. Скоро все приставленные квардли-шпионы честно полегли в бою. Они дрались самоотверженно и оправдали свое звание охранников. Другой отряд «Драгон» под предводительством знакомого Джиму Капитана держался лучше и время от времени непонятным образом атаковал врага и отбрасывал его от адмиралов. Джим наблюдал только краем глаза, однако ему казалось, будто людей в мундирах выбрасывала из седла какая-то невидимая волна. Вокруг же были навалены кучи стонущих раненых. Окровавленные трупы и стальные кони, которые продолжали дергать ногами, думая, что все еще скачут в атаку. В какой-то момент получилось так, что Кэш оказался в окружении нескольких врагов, и он подумал, что вот теперь-то точно все. Разогретые боем парни бросились убивать вражеского адмирала, и Джиму сразу же досталось по шлему. Удар был нанесен несколько скользящий, но очень сильный. Весь мир поплыл у Джима перед глазами, а по лбу потекла кровь. Между тем, это освободило его разум от страха, и Джим Бунзель Мудрый, герцог почувствовал необычайный подъем. Казалось, его сабля сама вспомнила руку завоевателя Могилвера и героя Баттлтека. Она стала на удивление легкой и послушной, а Джима стала доливать нешуточный азарт. Разбивав на землю окруживших его врагов, он помчался в атаку на другую их группу, которая шла на помощь первой. Там было не менее 50 всадников, однако они просто опешили, когда увидели несущегося им навстречу адмирала на белом коне и с окровавленной саблей в руках. Следом за первым сумасшедшим всадником неслось еще человек 20 подкрепления, и северани прикинув свои шансы, дружно повернули назад а, -а – радостно прорал Кэш. Он прибавил хода своей лошади, однако в этот момент у нее кончился завод, и адмиральская красавец сбросил ход, а затем и вовсе замер, не обращая внимания на ругательство и понукание разъяренного всадника. Джим помнил о второй пружине, но в такой горячке напрочь забыл, где она включается. Оставалось только плюнуть след отступающему врагу, и, обернувшись, посмотреть на друзей Драгун, которые так вовремя прибыли на подмогу. Вместе с ними оказался и Эрвиль. Джим обрадовался, увидев его живым. «Назовите своё имя, капитан, и вы будете представлены к награде», громко произнёс Кэш, подражая сцене изведенного когда-то фильма. Драгуны остановились, а капитан как-то странно улыбнулся. И тут Джиму показалось, что он узнал это лицо. Однако вспомнить окончательно ему помешал Кварли. Он прискакал с двумя сотнями драгун и несколькими своими шпиками, видимо, для того, чтобы подобрать трупы адмиралов. Каково же было его удивление, когда он увидел их обоих живыми. — Что здесь произошло? На вас напали? — задал штанандерфактор глупый вопрос. Затем бросил взгляд на капитана драгун, которые пришли на выручку брошенным адмиралам и сразу все понял. — Ты! — взвыл Квардли. Ты ответишь, «Эй, вы, рубите их, это предатели».